Город спит. Город сладко спит. Не буди его, почем зря. Как же люзи, поднявшиеся заря, Не раскроет его склеенных с нами век, Не тревожь его, понаехавший человек. Что кошачья спина, что дома стена, погладь. Слава Богу, с собой у тебя лишь ручная кладь, И кварталы не оглушает звон багажа на колесиках. Город. Его душа смотрит сны о тебе красивым и молодом и кленовым листком опускается на ладонь.